Глава пятьдесят Боль, наравне с плаванием, мечевым боем и умением подкрасться в темноте, составляла средоточие жизни Кеттрелл. Гвена чуть не два десятка лет познавала ее личины. Жестокую судорогу пожирающего себя пустого желудка, слепящую волну от удара по голове, жар горящих мозолей, сводящую с ума царапучесть, неппросохший просоленной после долгого плавания в море одежды алую агонию рваных ран замедленный взрыв после сильного удара по ребрам она как все солдаты в черной форме знала как обращаться с болью как ее оседлать и держаться пока она через миг день или неделю наконец не погаснет а вот боль навсегда была ей вновь. Поднимаясь за историком по винтовой лестнице, уходящей к вершине, она изучала разворачивающиеся внутри ощущения. Похоже на ноющий зуд промерзших и возвращающихся к жизни мышц. Только она не мерзла. И крутой подъем одолевала легко, хотя ждала обычного для него чувства онемелой неловкости. При этом боль не слабела, обжигала холодом, дергала, прошивала все сосуды, отдавалась в каждой кости. Боль угрожала взять верх. Не само ощущение, его можно было перетерпеть, а мысль, что от нее не избавиться никогда. Стоило дать себе волю, перед Гвеной простиралась целая жизнь. Сотни дней, тысячи долгих тихих ночей, трапезы и беседы. «Часы в грёбаном нужнике!» И всё с этой болью. Не больше дня за раз угрюмо внушала она себе. Шаг за шагом. Она приказала себе думать о ступенях. Они тянулись вверх от самой лаборатории. Гвена вела счёт, пока не отвлеклась на боль. «Столько усилий! И никуда не попасть!» буркнула она. «В том-то и смысл», — ответил Киль. Она мотнула головой. «Если лестницу строили для обороны, должны быть способы ее защитить. Перекрывающие подъем двери, люки-ловушки, площадки для воинов...» Сражение с Неборем вело к верному поражению. Они превосходили к Кшештрем скоростью, силой и выносливостью. «И в чем тогда смысл? Заставить их ползти по лестнице?» Пока не заскучают и не разойдутся по домам. Смысл в том, чтобы затопить весь колодец. Киль кивнул наверх. Там располагаются огромные цистерны для талой воды. В случае прорыва на уровень лабораторий или к нижней двери лестницу бы затопили. Гвена остановилась как вкопанная. Ей представился рокот обрушивающегося сверху потока. Его тяжесть сбивающая со ступеней, прижимающая к каменным стенам, дробящие кости. «Как видно, вы были не поклонники честной игры». Кшэштрим Киль кивнул «Да». Ее снова ошпарило мыслью, голым фактом, что тихий историк, с которым она месяцами делила пищу и беседу, на самом деле бессмертный, из расы, попытавшийся однажды покончить с ее родом. «За что вы так ненавидели Неборим?» «Ненавидели? Нет». К Шештрем не знали ненависти, как и любви и прочих человеческих чувств. Это удел младших богов. «Великий труд стереть с лица земли целую расу», — заметила Гвена. «Не представляю, что могло на него подвигнуть, если вы не питали к ним хоть какой ненависти». Все начиналось иначе. В первые века, работавшие здесь, стремились только изучать, познавать. Киль смотрел мимо нее. Представьте людей, занимающихся выведением лошадей или собак новых пород. Они же не лошади были, нет. По мере того, как мы изучали их, они изучали нас. И узнали достаточно, чтобы вступить в бой начать войну. Как будто это так просто. Поизучали, повоевали. И тогда вы решили их уничтожить? Война с Неборем была войной за выживание. Так говорят о любой войне. В некоторых случаях это правда. Гвена хотела ответить, но не нашла слов. Она сама многих поубивала. А за что? Здесь, в сердце к Шештремской крепости, Слава Аннура казалась далекой и тусклой. Гвена отвернулась от историка и пошла дальше вверх. Ей случалось бывать в старых зданиях, обветшалых замках, разваливающихся крепостях, иногда на совесть починенных, иногда почти рассыпавшихся в груду щебня. Здесь не было ничего похожего. Правда, крепость высекли из камня, Как любое заслуживающее этого названия укрепление. Но во всем здесь сквозила некая инакость, в чем она, Гвенна, сумела определить только когда они добрались до следующей площадки. Слишком точными были все углы, слишком четко прочерчены линии, камень, будто бритвой, срезали, ни следа, Тесла и молота. Даже в залах рассветного дворца совершенство не бывало абсолютным. Там выцвела плитка, тут покоробилось дерево или выщербился камень. А здесь совершенство не нарушалось ничем. Даже пыли как будто не было. Кто последним держал эту крепость? Спросила Гвена. — Записи заканчиваются на Кшештрем, покачал головой Киль. То есть вы не уверены? «Нет», — признал он, — «не уверен». «Захватывали ее когда-нибудь?» «Неборим». «Пытались несколько раз. Каждый раз штурм отражали». Гвена нахмурилась. «Если к Шештрим, чтобы выжить, требовалась выбитая в горе крепость, как они умудрились выиграть войну?» Историк не отвечал. Шагал по ступеням, мерно стуча подошвами по камням, Дышал часто, но ровно. Это продолжалось так долго, что Гвена усомнилась, высказала ли последний вопрос вслух. Но молчание между ними отяжелело по-новому, будто ледяной воздух понемногу превращался в воду. Еще два ветка лестницы, и ступени наконец кончились, вывели в круглую комнатку в несколько шагов поперек. В стене блестела металлом дверь. Но Киль на нее не взглянул. Он смотрел на Гвену. «Если бы вы проигрывали войну, безнадежно проигрывали, как бы вы поступили?» — спросил он. Она сморгнула, не поняла, отвечает он на вопрос или начинает новый разговор. «Стало бы драться упорнее», — помолчав, ответила она. «У всех есть свой предел». Даже жук Шештрим, покачал головой киль. Через сотни лет войны они достигли своего предела. Тогда стало бы драться умнее, сменило стратегию и тактику. Стратегию обдумывали лучшие умы, и всякий раз она оборачивалась неудачей. Тогда, пожалуй, остается принять бравый вид, допить остатки черного рома и приготовиться к смерти. Историк слепо уставился в стену. Думали и об этом. Думали принять свою гибель. Некоторые даже склонялись к этому решению. Гвена силилась уместить эту мысль в мозгу. Она сама участвовала в войнах, войнах за судьбу целой цивилизации. Тогда ставка казалась немыслимо высока, но и та бледнела в сравнении с выживанием целого народа. Если Кшештрим можно было назвать народом женщин, мужчин, детей и стариков, всех сущих и еще нерожденных. Хреново же у них шли дела, если они готовы были с таким смириться, заметила Гвенна. Некоторые утверждали, что альтернативный путь еще хуже. В выживании полное уничтожение. Неборим, всего континента или всего мира, если бы оружие вышло из-под контроля. Гвена уставилась на него, слушиваясь в отдающиеся под черепом слова. «Уничтожение всего континента». Она вновь ощутила оплетающую лодыжки жадную траву южных джунглей, услышала страшные, напоминающие человеческие вопли пестрых птиц, Вдохнула гнилостный смрад созданий, которым полагалось бы сгинуть под грузом болезни. А они продолжали двигаться на уродливых конечностях и кривых когтях. Она ощутила вонзившиеся в икру зубы габья. — Они так и сделали, — прошептала она. — Вы это сделали. Кшештрим уничтожили Менкидок. «Инэборим с ним вместе», — кивнул Киль. Когда-то на островах кадеты пятого года изучали яды, учились подмешивать ночницу в бочку красного вина, смазывать клинки ядом зеленочешуйниц, отравлять стены жилья гнилой человечиной. Гвенна ненавидела эти уроки. Работа взрывника жестока, но цели, которые им ставили, всегда были военными. Валы, мосты, замки. А отравители же метили вселяны горожан. Что-то мерзкое было в том, чтобы отравить реку, ломая волю местного населения. От мысли проделать то же с целым континентом она прониклась с тошнотой и яростью в равной мере и ощутила усталость. Сильную непомерную усталость. Получилось. Результат вы видели сами. С Неборем. Получилось. Они были уничтожены, кивнул историк. Еще три тысячелетия шештрем царили на земном шаре, пока не явились люди, люди и младшие боги, и не завершили начатое Неборем. Гвена покрутила головой. «Если Неборем не осталось? Что за дерьмо творилось на юге в городе крысы? Вы сказали, это Неборем!» «Вы росли в деревне», — ответил Киль. «Я росла на Киренских островах, хотя да, первые годы провела в отцовском доме». «Вам приходилось бороться с крысами?» «Чуть не каждый год, если зима выдавалась не такой холодной, чтобы выморозить большую часть. По весне мы их неделями морили. И вымаривали всех? Поднял бровь Киль. Нет, конечно. Гвена замолчала, уставившись на него. Неборе мне крысы? Нет. Они были много умнее, много сильнее и много опаснее, крыс. Вы думаете, кто-то выжил? К настоящему времени я в этом уверен. Как! Покачала головой Гвена. «В любом виде живых существ встречаются особи быстрее и хитрее большинства и беспощаднее. Такие и выживают. Такие учатся на ошибках. Такие рано или поздно возвращаются. Через месяц, через год, через десять тысяч лет. И осаждают вас». Долгий подъем продолжался в молчании и боли, мысли прорастали шипами. Кшештрим были убийцами, нет, не так, мало сказать убийцами. Они погубили целый континент, каждую букашку, каждое животное, каждое дерево, каждую травинку, лишь бы покончить с врагом. Некоторые, как сказал историк, готовы были и всем миром рискнуть. Историк Шештрим. Она хотела спросить, на чьей стороне был он в то далекое тысячелетие, когда его народ спорил, применить ли губительное оружие. Но не успела сложить слова, как почувствовала в глубине носовых пазух прямо за глазами слабый зуд, запашок, и ни камня, и ни металла. Она вдохнула поглубже. «Падаль!» Историк остановился. Мои органы чувств уступают вашим. Будто там что-то сдохло. Будем надеяться, там только мертвое. По-моему, вы сказали, Габье в ту дверь не войти. Я сказал, что это маловероятно. Поправил он. Неутешительно. Гвена вытянула второй клинок. А вы искали утешение? Вздернул бровь Киль. Она пропустила насмешку мимо ушей, прикрыла глаза Слушалась. Ничего не слышно. Ни шагов, ни стука сердец. Сюда ведут другие проходы. Трубы для затопления лестничного колодца. И еще наверху, гораздо выше. Могло в них что-нибудь забраться? Если оно способно взобраться на сотни шагов по гладкому камню. «Габья!» — с отвращением бросила Гвена. «Сомнительно?» Возможности индуктивных рассуждений ограничены. Иногда приходится полагаться на глаза. То есть вы предлагаете самим посмотреть, кто там наверху? Чудовище-людоед или груда мертвечины? У вас есть другие предложения? От Кшештрем я надеялась услышать что-то, кроме «пойдем глянем, попытается ли оно нас убить». Надежда всегда представлялась мне непостижимым чувством. Гвена угрюмо выругалась и, выставив перед собой клинки, двинулась дальше вверх. Пока добрались до следующей площадки, запах стоял точь-в-точь, точь, как на бойне. Густая вонь забивала горло кляпом, душила ее. Гвена немало возилась с трупами и на учениях, и после. Но то обычно бывало под открытым небом на поле боя или на корабельной палубе. В замкнутом пространстве засидки запаху некуда было деться. С площадки открывался дверной проем. Заглянув в него, Гвенна покосилась на Киля и шепнула. Сердец по-прежнему не слышно. И дыхание. Киль кивнул. — Но это не значит, что я рвусь войти первой, — указала клинком на проход Гвена. — Вы куда прогорнее заметил историк. «Вот и не испытывайте меня!» Она приставила острие меча к его груди. Киль смерил взглядом полосу стали, кивнул, взял копье на изготовку и шагнул в проем. Гвена считала до пяти, довольно времени, чтобы сработала ловушка и выдала себя засада, и прошла за ним. Прежде всего ее поразила величина зала, Не меньше ста шагов в поперечнике можно уместить внутри целую деревушку и еще гонять вокруг лошадей. Потолок сходился над головой изящным куполом, и места под ним хватило бы для испытания небольшой мортиры. К шестрим вплели в этот купол жилки того странного небьющегося стекла, что пропускало тихий холодный свет голубого льда. Свет этот отражался в полу совершенно свободным, не считая стоявшего посередине стола или алтаря по грудь высотой. Гладкий черный камень блестел, словно отлакированный. — Нет, — поняла Гвена, — не камень. Вода. Будь здесь ветер, по такой воде можно было бы идти под парусом. Целое озеро. Постояв немного, Гвена плюнула с берега, по поверхности медленно и беззвучно разошлись круги. «Вот», — произнес Киль. Она обернулась, историк указал копьем. По окружности зала тянулась каменная дорожка, в два шага шириной, самую малость приподнятая над уровнем воды. На ней совсем близко камнем добросить распростерлись два трупа. Гвена всмотрелась, и сердце глухо стукнуло в груди. Первая туша была несомненным порождением Менкидокской болезни. Непомерно увеличенное насекомое с прозрачным панцирем, фасетчатыми глазами, желковатыми крыльями и явным излишком зубов. Из разрубленной спины вытекла чернеющая жижа, застыла лужами на камне. Пробивший скорлупу меч недалеко откатился от выпустившей его руки. Женщина была одета не по-солдатски. Вместо доспехов — простые тонкие штаны и облегающая рубаха. Так иногда одевались моряки. Но Гвена не уловила запаха моря. Короткие, заложенные за уши волосы не скрывали гладкой темной кожи лица. Пустые глаза неподвижно глядели в сияющий свод. Какая рана ее свалила, Гвена пока не видела. Она следом за килем подошла к телу. Историк встал на колени, перевернул лежавшую на боку женщину на спину, помедлил, задержав руку на мертвом плече. От него потянуло вдруг неуловимым дуновением, мягким и одновременно острым запахом. Гвена опешила. Едва она поняла, наконец, почему никогда не чуяла его эмоций, и вот... Запах был слабым, как эхо шепота, но ошибиться она не могла. «Сожаление!» «Вы ее знали?» «Очень давно», — кивнул Киль. «Для вас это сколько, сотни лет?» «Тысячи». «Много тысяч». Он помолчал. «Она была матерью моего единственного ребенка». «Гвена моргнула. Ваша жена?» Кшештры мне разделяли человеческих понятий о семье и парном браке. Для нас они так и остались непостижимыми. Но все равно, сколько-то времени вы с ней прожили? Она была матерью моего ребенка. Повторил он, как будто этим все сказал. И где же ваш малыш? Дико было назвать малышом существо, жизнь которого длилась тысячелетиями. Давно умер. Люди убили. В его словах не было ни намека на горе или гнев. Если бы не та струйка жалости, она бы подумала, что найденное тело вызвало у него лишь легкое удивление. Он не закрыл мертвые глаза, не коснулся ее лица, не сделал ничего такого, что сделал бы на его месте человек, но и не двигался с места. Так и стоял на коленях, смотрел. «Чем она здесь занималась?» «Подозреваю, тем же, чем и мы». «А чем, скажите, на милость занимаемся мы?» — вопросила Гвена. «Ищем оружие». «Причем определенное оружие», — подхватила Гвена, которую оплюхой ударило понимание. «Отсюда, из этого места к Шэштрим уничтожили Минкидок. «Вы ищете источник болезни, то, что ее породило». «Здесь имелось и оружие других видов», — ответил, не поднимая глаз историк. «Многих видов». Он, наконец, принялся обыскивать тело, тщательно перебирая пальцами ощупал ткань. «Видите ниши в стенах?» — Гвена повернулась. Занятая телами, она сперва не заметила выбитых в стене узких углублений. Те располагались через каждые несколько шагов, высотой превышали ее рост, а глубиной были в локоть. В большинстве она увидела пустые подставки, в нескольких оружия, а кое-где странные предметы непонятного предназначения. «Здесь было оружейное», — пояснил Киль. «Хранилище самого разнообразного оружия, иногда выкованного личами, иногда весьма опасного». Оружейное? На островах оружейные были низкими складскими постройками, сплошь заваленными снаряжением. Больше похоже на храм. Вы уловили, можно сказать, святость причинения смерти и сохранения жизни. Святость, не святость от него мало что осталось, очевидно. Стало быть, сюда кто-то зашел, нагреб охапку смертоносной дряни и скрылся. В самом деле... Гвенна вновь повернулась к телу Кшештрим. На загривке шевелились тонкие волоски. Она? Возможно. Как она вошла? Двери были закрыты. Она пришла не снизу. Избавьте меня от загадок! Киль, наконец, выпрямился, руки его были пусты. Чего бы он ни искал в ее одежде, не нашел. «Вы что-нибудь слышали о Кенто?» — спросил он. «Какие-то личские ворота к Шештрим», — медленно кивнула Гвена. «Нам попались такие, несколько лет назад, в северо-восточном Ваше. Здесь есть такие же». Киль кивнул в сторону лестницы, наверху. Однако он не сделал шага к выходу, а повернулся к середине зала, Скользнул взглядом по неподвижной воде к каменному столу. «Нет, не к столу», — сообразила Гвена, проследив его взгляд. «Больше похоже на постамент в склепе или на погребальный помост». И опять не успела она сложить в голове вопрос, Киль двинулся по дорожке вокруг зала. Примерно на четверти пути он снова повернулся лицом к центру и зашагал по воде, как по камню. Отставшая на два шага Гвена остолбенела, вперившись в водную гладь. Из черной воды на нее смотрело отражение. Отощала с тех пор, как видела себя в последний раз. Губы обтянула, щеки провалились. Не более чем следовало ожидать после трудного перехода на скудном пайке. Но худоба оказалась не единственной переменой. Глаза ее отражали. Слабый неземной блеск воды, зрачки почти вытеснили радужку. И зубы, когда она растянула рот, показались зубами плотоядного создания. Гвена не взялась бы сказать, в самом деле они стали длиннее и острее, или с ней играла злую шутку воображения. Она усилием воли оторвала взгляд от глади озера, Киль уже покрыл полпути до середины. Теперь Гвена разглядела, что ступал он вовсе не по воде, а по каменной дорожке, отполированной до черного блеска и выложенной вровень с водной поверхностью. Ее можно было разглядеть только под углом. Свет от камня отражался иначе. «Идемте!» — позвал Киль, не дав себе труда оглянуться. И она шагнула, словно в ночное небо. Островок на середине поднимался на ладонь выше дорожки. Большую часть его занимал алтарь. Он чем-то напоминал лабораторные столы внизу, только те были чистыми, выверенными, отполированными. А алтарный камень грубым, тяжелым, основательным, какой установили бы для своих обрядов и люди. И в отличие от тех столов не пустовал. По выщербленной поверхности были раскиданы кости, бедренные тазовые, разрозненные ребра, выстроенные, как детские кубики позвонки и череп. Мясо вместе со связками и жилами давно сгнило, но здесь, где не было животных, чтобы потревожить кости, где их не коснулись ветер и вода, скелет сохранился почти нетронутым, словно кто-то заново сложил его нынче утром. Руки согнуты в локтях, Мелкие косточки кисти провалились в грудную клетку, словно усопший перед смертью скрестил руки на груди. «Мирная смерть, если такая бывает». «Тоже Неборим?» — спросила Гвена. «Нет. Она принадлежала моему роду», — покачал головой Киль. «Что она делала здесь?» — Гвена указала на каменный постамент. Ей было поручено... Распорядиться семенем. Семенем? Оружием, уничтожившим Минки Док. Со времени события прошли тысячи лет. События? Киль выдержал ее гневный взгляд. Атаки, победы. Не сказать ли бойни? Многие победы отдают бойней, кивнул он. Гвена нахмурилась. Трудновато распорядиться оружием изнутри горы. С оружием этого рода. Никто из вас не сталкивался. Киля смотрел каменный стол, сдвинул в сторону ребра, перебрал косточки пальцев, пясти и запястья. И оно пропало. Пропало? Гвена взглянула на свое новое кольцо — Мацкел. Оно было... Киль покачал головой. «Семя орудия еще более интимного свойства». Его не носили на себе, а поглощали. Гвена оглядела каменную поверхность. Куда же оно подевалось? Историк тоже рассматривал стол, словно надеялся прочитать будущее в узоре рассыпавшихся костей. — Ответ на этот вопрос, возможно, многое решит. — Но сейчас вы ответить не можете. — Да. Не поднимая глаз, подтвердил он. — Не могу. «Изничтожили целый рот. Я здесь не служил». Гвена заглушила его слова своими. «Вы отравили материк, а теперь потеряли гребаную отраву!» Он, наконец, повернулся, чтобы взглянуть ей в глаза. «Неправильно говорить — потеряли. Кольцо, соскользнувшее с пальца и скатившееся в реку, потеряли». Корабль, разбитый бурей и увлеченный на дно, потеряли. Разбитое о камень стекло, пожранный огнем древний фолиант, разбитый молнией, изгнивший дуб, их потеряли. Что касается семени, вас и ваш мир должна ужасать мысль, что его, напротив, не потеряли, что его... Пролежавшая столько лет в тишине в сердце горы за каменными дверьми, его, наконец, нашли. По мере подъема воздух из холодного делался морозным, из морозного — леденящим, шуршание ветра по камню нарушило могильную тишину нижних уровней. «Как будто кто-то оставил открытым окно», — буркнула Гвенна скорее дверь покачал головой киль обогнув последний виток лестницы они ее и увидели такую же тяжелую каменную дверь подвешенную на блестящих петлях из открытого проема вылетали редкие снежинки слабый сквозняк подхватил с лица гвены упавшие на лоб волоски отбросил назад историк взглянул на нее «Что вы чуете?» Она сделала вдох, поискала в воздухе намек на плоть или гниль, покачала головой. Камень, лед, снег. Никакой отравы, кроме той, что во мне. За дверью завывал и визжал ветер. После неподвижного запаха смерти, затопившего нижние витки лестницы, она едва ли не с облегчением ощутила острые, как нож, порывы. Прорезавшие ткань формы и наполнившие холодом легкие. Гвена, хотя заверила Киля в отсутствии угроз, быстро прошла по кругу, держа клинки на готове. Нет ли в помещении чудовищ или еще чего? Сторжевая башня крепости была, конечно, вовсе не башней. К шештрем попросту выдолбили острую вершину горы, проделали в скале большие окна. Два или три из них закрывало знакомое по нижним помещениям не стекло, но большая часть зияла пустотой, открывая дорогу метели. Как видно, эти стекла все же бьются. Стекла нет. Киль кивнул на растрескавшиеся подоконники. Выветрился камень, в котором они держались. «Вот сколько прожил этот историк!» За время его жизни снег и ветер разъели гребаную гору. Гвена прошла к окну, не замечая обжегшего щеки снега. Выглянула в белое безумие снаружи. Вот откуда пробралась Габья. А попав внутрь, нашла дверь открытой Настюш. По-видимому, так. Она повернулась к нему. Что за глупость к Шештрим не закрыть за собой двери? Мы тоже оставили дверь внизу. Открытой, напомнил Киль. «Вы сами видели, песня далеко не сразу отмыкает замок. Акста должно быть...» «Акста?» «Женщина, которую мы нашли убитой. Мать моего ребенка. Она не могла знать, насколько безопасна засидка». И оставила себе путь к отступлению. «К отступлению?» Гвена вновь осмотрела камеру. «Сюда?» Кента, как и кольцо у нее на пальце, выглядели неправильными, искаженными, как бы вывернутыми наизнанку, хотя она не могла бы объяснить, отчего так кажется. Линии ворот, вся арка от основания до основания прослеживались взглядом, но от такого осмотра кружилась голова и подступала дурнота. Куда они ведут? Во множество мест». — ответил Киль, опустившись на колени в нескольких шагах от Кента. — Если знать дорогу. — Итак, ваша подружка вошла, открыла дверь. Габья настигла ее внизу и убила. Это представляется несомненным. Но не объясняет, куда делось все оружие. Она могла его забрать, если больше не полагалась на защиту засидки. Или, придя сюда, обнаружила что оружие пропало. «Кто еще знает дорогу?» Гвена кивнула на Кента. «Кто может в них пройти?» «Монахи. Хин. Только их никого нет в живых. Почти никого. А оставшиеся ничего не знают о Кента. «Значит, не они. Кто еще?» шин Императоры Анура». «Императоры?» Именно для того, Кадена, как и его отца отдавали в обучение Хин, кивнул историк, чтобы открыть им доступ в ворота. А они здесь бывали? Спросила Гвенна. От одной мысли об этом у нее разболелась голова. Но если послушать Киля, Анур был от него всего в нескольких шагах. Почему никто из Малкеньонов давным-давно не обчистил вашу сокровищницу? Не сумели бы войти. Киль указал на ведущую в глубину крепости дверь. Они бы их просто не увидели. Приходили, но полагали, что здесь всего одна камера на горной вершине. Подобие сторожевой вышки, не более того. А как насчет адар? Она не прошла обучение у Хин. Кента для нее так же недоступны, как для вас. Гвена хмуро разглядывала врата то будет, если я попробую пройти, вас не станет. Умру? Значительно больше того. Она попробовала представить себе, что может быть больше смерти. Ни трупа, ни крови, нечего хранителя сжигать, полное отсутствие, словно она никогда и не рождалась на свет. Эта мысль в равной мере ужасала и завораживала. Гвене больше не хотелось умереть, это она поняла после схватки с Кетролом. Но такое вот небытие представлялось настолько чистым, бесскверным. Просто не быть. Ее пробрало зноб, то ли от ветра снаружи, то ли изнутри. Тогда вернемся к вашей подружке. Ей одной были подвластны и Кенте, и песенный замок. Вскрыла проход по всей вероятности она, — кивнул историк. Может, она давно перенесла оружие в безопасное место, а вернулась просто навестить напоследок родные места? Или кто-то еще прошел сюда за ней, нашел тела, ее и габья, и унес оружие вместе с семенем. Кто еще? Вы сами говорите, что сквозь эту дрянь почти никому не пройти. Почти никому не значит никому. Он посмотрел мимо нее на врата. К тому же прожитые века научили меня ставить под сомнение то, в чем уверен. Гвена с досадой оскалила зубы. Внутри вспыхнула боль и тут же улеглась. Так или иначе, вся эта дрянь пропала. Семя, оружие и все прочее. И мы знать не знаем, кто уволок эту кентову заразу. Одно нам известно серьезно ответил киль кто бы это ни был он готовит войну гвенна прищурилась на него постойте ка вы кшештрим адар знает что вы к вы могли пропеть себе дорогу сквозь все здешние замки если вас так волнует это семья и вообще оружие почему вы за ними не присматривали не перенесли в надежное место это место и было надежным Оружейное, охраняемое кшештремскими замками. Пустая крепость посреди безлюдного континента. До экспедиции я не подозревал, что здесь творится неладное. Гвена уставилась на него. «Здесь неладно с тех пор, как ваши говнюки все отравили». «И о другом. О чем-то большем и худшем». «Похоже, ваша подружка понимала, в чем дело». У нее был талант вычленять связи и закономерности. Он несколько мгновений провожал глазами снежинки. «Я должен вернуться в Аннур. Предупредить императора». «Мы вроде как уже пару месяцев тем и занимаемся. Осталось спуститься по северным склонам, пройти предгорье, миновать равнину, надеясь, что на ней еще чисто и искать, не одолжит ли кто лодку». «Я должен идти сейчас же». Он повернулся к кенту через них. «Дура, как сразу не поняла. А вы можете захватить яйца?» Она выпалила эти слова, не успев обдумать. «Даже если мы все пропадем, яйца доберутся до места». «Нет», — покачал головой историк. «Что значит нет?» «Пронести через кента яйца так же невозможно, как пронести, например, вас». А как же это, как ее Акста? Она как вошла? При ней ведь был меч. Не голой же она входила. Кента пропускают мелкие предметы и даже оружие, но не пропустят ничего живого. Яйца они уничтожат. Гвена задумалась. Похоже на бред, но не более чем то, что за этой хрупкой аркой лежит другой континент. Они долго молчали вглядываясь в очерченную Кента пустоту. Гвена поймала себя на острой зависти к этому человеку. Нет, не человеку. Он волен уйти. Перед остальными сотни миль до чужого побережья, и спасибо еще если не зараженного, а килю. Просто шагнуть подарку. И он дома. Если считать домом Аннур. Она повертела в голове эту мысль, Экспедиция на юг представлялась ей изгнанием, отлучением от всего, что она знала и понимала. Но после месяцев в море, после скитаний в треклятой глуши Менкедока и в дебрях собственного ума, Гвена, оглядываясь назад, с трудом узнавала Аннур. «Даже вернись она на острова. Что найдет?» «Дом? Нет». Женщина, что жила там, в том мире, в той жизни, больше не существует. Она уставилась на Кента. Если бы можно было шагнуть в них и попасть куда захочется, куда бы она ушла? Казалось бы, простой вопрос, но ответа у нее не было. Гвена мрачно отвернулась. «Сделайте милость, когда вернетесь в Аннур. «Пошлите за нами какой-нибудь кораблик». Историк ответил не сразу. Он поводил пальцем по краю арки, протянул было руку, но отдернул. «Идете вы или нет?» — грубо спросила Гвена. «Я не уверен. Что еще могу ими пользоваться?» «Они созданы к кшештрим», — насупилась Гвена. «Я думала, любой кшештрим мог ими пользоваться». «Могли, и я мог». Однако, когда проходил в них последний раз, я ощутил в себе колебания. Колебания? Я так много времени провел среди людей, кивнул он. Долгие века я прожил в мире, которого коснулись ваши боги. Страх и любовь, ненависть и отвага. Так что некоторые из этих чувств пустили ростки и во мне. Любовь? Недоверчиво переспросила Гвена. «Страх? Видала я камни почувствительней вас. Всего лишь ростки, — ответил Киль. Тонкие стебли. И они помешают вам пройти врата? Не знаю. А вы вернетесь? Предупреди, Фадер. Постараюсь». Он еще два-три-четыре удара сердца удерживал ее взгляд потом отвернулся, сделал шаг и пропал. Гвена заглянула в пустоту под аркой. Понятное дело, Киля там не было. Но на вопрос, куда он исчез, существовали два равновероятных ответа. Или он одним шагом покрыл расстояние до Анура, или Кента его уничтожили. Она отвернулась, прошла по заметенному снегом полу, выглянула в открытое окно. Ветер с воем вцепился в нее, норовя сорвать в пропасть. Что-то неладно. А когда бывало «ладно»? Не надо быть историком, чтобы заметить, все летописи мира фиксируют «неладное» — то мор, то голод, то резню, то бунт жадность, трусость, целое море человеческих несчастий. И все же при мысли, что отравившая, изуродовавшая Менкедок семя коснется других мест, все равно каких, она не сдержала дрожи. Гвена согласилась на экспедицию, потому что ничего другого не оставалось, потому что думала, отыскав и доставив кетра льи яйца, загладит вину. Но что вина одной женщины перед тем, чего она насмотрелась в джунглях? Я отгорел у нее внутри. Гвенна закрыла глаза, снова увидев, как Джонан хлебает ядовитую воду, как этот несчастный заносчивый мерзавец жертвует собой, чтобы спасти жалкие остатки команды. Понимал ли он, что делает? Видел ли, во что превратился? Снаружи за окном буря выла почти человеческим голосом, тонким и яростным, похожим на голос крысы. Гвен распахнула глаза, сердце запнулось в груди. «Не похожим! Это голос крысы!» «Долетел снизу от открытой на перевал двери!» Голос снова и снова, выкрикивавший два слога «Гвена! Гвена! Гвена!»